Генералу неизвестно почему показалось такое обхождение фамильярным. — Что вы, милостивый государь, — продолжал он отрывисто, — не знаете порядка? Куда вы зашли? Не знаете, как вводятся дела? Об этом вы должны были прежде подать просьбу в канцелярию. Она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения потом передана бы была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне. Но «Ну, ваше превосходительство, сказал Акакий Акакевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом, я ваше превосходительство осмелился утрудить, потому что секретарей того... Ненадежный народ. — Что, что, что? — сказал значительное лицо. — Откуда вы набрались такого духу? Откуда вы мысли таких набрались? Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших? Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акаки Акакевичу забралось уже за пятьдесят лет. Стало быть, если бы он и мог называться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было за 70 лет. Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоит перед вами? Понимаете ли вы это? Понимаете ли это? Я вас спрашиваю. Тут он топнул ногой, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акаки Акакиевичу сделалось бы страшно. А как и Акакиевич, так и обмер пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять. Если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол. Его вынесли почти без движения. А значительное лицо. Довольный тем, что эффект превзошел даже ожидания, и совершенно упоенной мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искосов взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх.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 и уже известный читателю Капот. Кому все это досталось, Бог знает. Об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий свою повесть Акаки Акакевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акаки Акакевича, как будто бы в нем его и никогда не было исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому недорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимания и естество наблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп. Существо, переносившее покорно канцелярские насмешки, и без всякого чрезвычайного дела, сошедший в могилу, но для которого все ж таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которой также потом нестерпимо обрушилось несчастье, как обрушивается оно на главы сильных мира сего. Несколько дней после его смерти Послан был к нему на квартиру из департамента сторож с приказанием немедленно явиться, начальник, где требует. Но сторож должен был возвратиться ни с чем, давший отчет, что не может больше прийти. И на запрос «Почему?» выразился словами. «Да так, уж он умер. Четвертого дня похоронили». Таким образом...